«Издательство Эксмо. Харриет Окер. Новая девушка. Посвящаю родителям, которые забыли о себе, чтобы я могла достичь того, чего достигла». Она как будто упала прямо с небес. И сейчас лежала перед ними, а возле ее головы словно расцветал чернильный цветок. Звуки шагов затихали, Люди замедляли свой ход и медленно собирались вокруг. Наступила почти полная тишина, лишь изредка прерываемая то покашливанием, то тяжелыми вздохами, но и они, как перед началом спектакля, постепенно затихли. Разговоры прекратились, словно по мановению волшебной палочки. А в нескольких шагах там, куда не распространялись шок и ужас, Охватившие стоявших здесь, мир продолжал жить своей обычной жизнью. Капли дождя барабанили по стеклам, какая-то птаха пела, подражая звукам мобильного телефона. Где-то вдали хлопнула дверь, должно быть, ее закрыла порывом ветра, потому что вся человеческая деятельность на какое-то время замерла. Замерла из-за нее. Над телом стояли две молодые женщины. Обе были живым воплощением поразившего всех ужаса. Руки зажимают рот, глаза, в которых стоит немой вопрос, шарят по лицам зевак, избегая смотреть только в одном направлении. Женщины упорно не смотрят друг на друга и не задают друг другу никаких вопросов. И чем дальше темная жидкость растекается по линолеуму фисташкового цвета, тем больше она бледнеет и теряет свой неестественный вид, тем больше становится похоже на то, чем является на самом деле. На кровь.